Виктор вкратце обрисовал ситуацию. Красные глаза девушки загорелись от негодования. «Дед Федор!» – процедила Костяника. «Как он мог? Старый козюль!» Выходит, пока разведчики бродили по котлу на Обум, он знал, куда идти и где искать. Знал и молчал. «Но не совсем так. Все же вступился за старика Виктор. Он посылал вас в те районы, где были обозначены военные объекты». «Ты не понимаешь, ты не представляешь, что значит лишний день, проведенный в котле!» Виктор ничего не сказал, хотя на самом деле он все прекрасно понимал и представлял. Сам как-никак прошел большой котел с юга на север. «Военные объекты — это ведь не обязательно склады с оружием!» — продолжала Костяника. Это пустые ракетные шахты, обезлюдившие бункеры, разрушенные воинские части, заброшенные аэродромы, обвалившиеся ангары с ржавой техникой. Да и сами склады. Уцелели и сохранились лишь немногие из них, и к ним редко удается пробраться. Там порой гнездятся такие твари, что из целой армии туда соваться не стоит, а лучше обойти десятой дорогой. «Но будь у нас эта треклятая карта, мы бы за меньшее время могли проверить больше объектов». «Если бы у вас была карта, она могла бы попасть к кому угодно», — хмуро заметил Василь. «Или у вас могли бы выпутать все, что вы о ней знаете». «Кто мог выпытать?» — поморщилась Костяника. «Зеленые дикари-полулюди». «Да мало ли кто. Викинги, саамы, крестоносцы». «Зеленокожие дикари вообще-то тоже могли», — подумал Виктор. «Вернее, яппы, которым они поклоняются». «Кстати, о крестоносцах!» — вмешалась змейка. «Где брат Себастьян? Он ведь тоже плыл на этом корабле. Карта должна быть у него». Инквизиторы сошли на берег, — сникла Костяника. Брат Себастин и его люди хотели встретиться с верховным магистром и отправились в его замок. — Надо догнать, гада! — скрежетнула зубами змейка. — Надо ли? — Василий задумчиво уставился вдаль. — Ты чего, помор? — опешил Виктор. — Если мы не найдем карту... — Золотой! А ты вообще искал карту? — Василий вдруг резко повернулся к нему. — Ведь на самом деле ты искал ее помор кивнул на костянику в первую очередь ее разве нет виктор не ответил он почувствовал как в душе что то ёкнуло так бывает когда в лицо говорят правду на которые не хочется акцентировать свое внимание и тем более внимание других ты нашел свою костянику продолжал помор чего тебе еще нужно змейка так и вперилась взглядом у виктора Костяника, отведя глаза, смотрела в сторону. Костоправ едва сдерживался, чтобы не разразиться длинной матерной тирадой. Но сдерживался. Да, я нашел. Тяжело с усилием кивнул Виктор. Я нашел ее. Но зачем? Чтобы утонуть где-нибудь в океанских водах, вместе с ней, викингами и крестоносцами. Это не так уж и плохо, пожал плечами Василий. Это не так уж и мало. Плохо, мало, но дело не только в этом. Без старого оружия наше княжество не устоит против мутантов. Ваше княжество? Лицо Василя исказилось. Нашей общины больше нет золотой. Захватив Соловецкую крепость, викинги и крестоносцы взяли под контроль Белое море и скоро раздавят весь союз общин. Так какой смысл мне переживать из-за чужого княжества? Не лучше ли сделать так, как предлагала Костяника? Потопить в морском походе викингов и инквизиторов. Сколько получится, и дело с концом. Ни хрена себе заявочки!» Молчавший все это время Костоправ все-таки не выдержал. «Василь, ты совсем опупел? Хочешь ядрик кадрить, чтобы инквизиторам досталось все старое оружие из большого котла?» — Хочешь, мля, чтоб крестоносцы со своими союзничками-викингами потом и у нас за Уралом пошарили? — Это как ты и мстить собрался? Да мать твою через камень дерево! — Послушай, Василий, у крестоносцев и викингов и без нас есть неплохие шансы пойти ко дну во время этого дурацкого похода, — снова заговорил Виктор. — А ты ведь сам когда-то убеждал меня в необходимости собирать наши земли воедино и действовать сообща. — Вспомни! Подумай о том, что сильное сибирское княжество сможет вышвырнуть соловков и викингов, и инквизиторов. Но если нас раздавят мутанты, то и поморам помощи ждать уже будет неоткуда». «Они правы, Василь», — тихо сказала Костяника. То ли отповедь лекаря возымела действие, то ли доводы Виктора, то ли последнее слово Костяники, но поморский капитан, помедлил секунду, вздохнул. И неохотно через силу кивнул. «Все верно». «Сглупил я». «Нужно вернуть карту». «Ша!» «Ну-ка, заткнулись все!» — шикнул Костоправ. К ним направлялся Хенрик. «Это за мной», — вздохнула Костяника. «Опять, наверное, придется воду смотреть». Она ошиблась. Ярл позвал пленницу смотреть не на воду.